Глава двадцать пятая. Кот — это серьёзно и на всю жизнь. Кошачий дзен. Никогда и никуда не торопись. Не успел, ну и пёс с ним. Кот брысь. Урок у кассы проходил удивительно скучно и непривычно тихо. Даже колбы не взрывались. Ароматные ингредиенты не летали, А вечно мегаактивный рыжеволосый Умиан, похоже, забыл дома свой неуемный энтузиазм и неукротимую страсть к экспериментам. Кажется, впервые за долгое время парню не удалось сорвать занятие и с триумфом загреметь в кабинет целителя, что угнетало Рыжика до исчезновения веснушек. «Это был наш последний урок», — дрожащим голосом произнесла Касса, и как только прогремел звонок. Казалось, она не верила, что потолок так и не рухнул, а пол не расколса под ногами. Спасибо вам за не свойственную усидчивость и внимательность. Особенная благодарность тому замечательному студенту, который зачеровал товарищей, чтобы так и было. Замечательный прощальный подарок. По рядам студентов пробежались смешки, все почему-то стали коситься на меня. Я этого не делала. поспешно открестилась я. Не хватало получить ледяной душ у клумб Касса и избавить аудиторию от мебели запросто. А вот сокурсников от желания сделать последний день учебы незабываемым даже у меня нет столько могущества. Судя по упрямым выражениям на лицах учеников, моя тирада возымела обратное действие. Хорошо, что я всегда ношу с собой форму для физры. После парочки случаев Я поняла, что чистая и сухая одежда никогда не бывает лишней. Душ так душ. «Ну что, все валят на гелию!» Решив поддержать меня, громко возмутилась Майта. «Удобно учиться с иномирной ведьмой. У моей подруги совершенно иная магия». «Кстати, спасибо, что держала ее при себе». Искренне поблагодарила Касаи и широко улыбнулась. «Не мне». Я заметила, кому... И лишь покачала головой. Не для кого ни секрет, кто был зачинщиком, не свойственно беспокойство на занятии, но не найдётся смельчака, который посмеет обвинить сына Санакана в подобной шалости. Разве ж тотарзак бы не смолчал? Но блондин сегодня в академии не было. Шумно ростал, студенты радовались последнему уроку и беспокоились о предстоящих экзаменах. А я неторопливо собирала ручки и укладывала тетради в полупустой рюкзак. Улыбнулась, ощутив лёгкую грусть. Переехав в Элияр, я так мечтала о дне, когда закончится учёба. А теперь на глаза набегали непослушные слёзы. Конечно, теперь я не собиралась возвращаться. Здесь моя семья, тут моя любовь. Я оглянулась и с нежностью посмотрела на Роктора. Староста класса, окружённый взволнованными сокурсниками, нудно диктовал расписание дополнительных факультативов перед экзаменами. Поймав мой взгляд, он улыбнулся и мило подмигнул. Я поспешно отвернулась и прижав ладонь к пылающим щекам, постаралась успокоить быстро бьющееся сердце. Полгода прошло, а каждый взгляд моего жениха заставляет меня замирать от невероятного ощущения счастья. Я не просто упала в любовь, я туда рухнула, судя по звёздочкам перед глазами, вниз головой. Что за свечение? заволновалась Найнса. Я сжала сумку, понимая, что звёздочки мне не помирились от неземной любви к Роктеру. Она на самом деле закружились в воздухе, и этот сияющий вихрь всё разрастался. Похолодев от предположения, я крикнула: "Ложись!" Увы, В Элияре не знали этой команды, и на пол бросилась лишь я. Ну и мои новоприобретённые родственнички, Роктер и Вина. Бедолагам пришлось выживать рядом с моей любимой бабулей целых полгода. Поэтому они привыкли к тому, что лучше повиноваться по первому требованию и испачкаться в пыли, чем попасть в нежные объятия, вдохновлённые очередной идеей старушки. Что-то громыхнуло, раздался треск, прокатилась волна жара, и всё стихло. Я осторожно выглянула из-под парты и ничуть не удивилась розовому и ракезу. К вызывающей причёске моей дорогой родственницы прилагалась и сама непостижимая и неповторимая бабушка, и её чудовищная адская машина. Всё было привычно, кроме того, что автомобиль, разметав столы и стулья, стоял посреди аудитории, а в стены вжимались потрясенные фееричным появлением студенты. «Рота! Подъем!» Ласковым ревом поприветствовала всех бабка и, покачнув розовым оперением, распахнула дверцу. «Ай да, на вечеринку в честь окончания учебного года! Первая партия! Стройся! Слева и в машину! Шагом марш!» Наступила мертвая тишина. Студенты, судя по лицам, страстно мечтали экстерна мосвоить факультатив по физике и телепортироваться отсюда хоть к печати, лишь бы не приближаться к мегаопасному существу. И к машине тоже. Впрочем, невина, не ректор не сбежали, хотя могли. И, судя по выражениям лиц, хотели. Мой же них и будущая родственница Обреченно переглядывались, понимая, что возвращаться домой все равно придется. И тогда... Тут один из стульев, покачнувшись, рухнул с таким грохотом, что девчонки взвизгнули. «Э-э-э», — не смело подал голос Ловис. Он, как и многие, знал, что раз бабуля заявилась, то отвертеться не удастся никому. И осторожно выступил вперед. А все в машине не поместятся, можно он гулко сглотнул и предложил. Можно мы будем тянуть жребий, кто станет первым из счастливчиков. Можно, милостиво рыкнула старушка. И самые смелые, то есть первые, получат по дополнительному пирожку с повидлом. После этих слов желающих хотя бы принять участие в жребьёвке прибавилось. Путь к сердцу каждого из студентов Бабуля нашла ещё в свой первый визит в Академию магии. Это была всем известная, проторенная дорожка. И именно она, моей неугомонной родственнице, удавалось лучше всего. Втиснув в машину семь смельчаков и утрамбовав их восьмым, Головис, судя по вытаращенным глазам, сожалел, что вообще открыл рот. Бабуля обернулась. Те оставшиеся, кто едва не крестился, радуясь малой вместимости салона, отшатнулись от устроителя вечеринки. Залихватски покачнув ярким иракезом, старушка произнесла за могильным «I'll be back». «Я вернусь, английская». Усевшись за руль, она громко хлопнула дверью и рассыпалась золотой пылью вместе со студентами и волшебной машиной. На середину аудитории медленно вышла Виина и, осмотрев разрушение, повернулась ко мне. Что это было за заклинание? Неотвратимое, усмехнулась я и обвела сокурсников сочувствующим взглядом. Никому не удастся уйти. Смиритесь, вечеринка неизбежна. Думаю, я смогу пройти по следу заклинания в пространстве, задумчиво проговорила моя сводная сестра. И провести с собой кого-то. Можно меня, тут же выступил вперёд Умен. А чего именно тебя? Ревниво воскликнула Бэти: "Я тоже хочу телепортнуться с магом. Ты как парень мог бы уступить девушке". Остальные девчонки поддержали её, и поднялся гвалт. "Я тоже могу провести пару человек", повысил голос ректор. На миг наступила тишина, а затем девушки бросились к нему, едва не оттягивая друг друга за волосы. думалась мне, что машины с демоном внутри, они боятся гораздо меньше, чем жаждут ощутиться в объятиях лучшего ученика академии. Всего на миг перемещения, но готова ли я давать хоть кому-то такой шанс? А я поднялась с намерением прекратить этот цирк и едким словцом стереть с лица своего парня эту его довольную ухмылочку. Конечно, для ректора не осталось секретом моё недовольство. И парню понравилось, что его ревнуют. Как снова сверкнула. На этот раз я даже не успела крикнуть предупреждение, сопровождающееся грохотом виск девчонок резанул по ушам, но машины не возникло, да и рана ещё. Бабуля наверняка в эту минуту ещё выгружает десант на месте дислокации. Причина шума стала ясна сразу, как осела пыль. Окна не стало. вместе с частью стены, а в проломе умильно лыбилась драконья морда. «Брысь!» — возмутилась я. «Санакан не одобрит, что ты снова поставил его на счетчик». Дракон открыл пасть и мяукнул, а в противоположную стену при этом ударился с густок огня. В аудиторию ворвался Эцанус. «Что за...» — далее последовал непереводимый демонический фольклор. которым заслушался даже дракон. Брысь уважительно обдал ректора облачком дыма, и мужчина закашлялся. Метнул строгий взгляд в сторону моей подруги и прошипел: "Студентка Майта, мы, кажется, договорились, что ваша дипломная работа не будет разносить мою академию". Все притихли, а девушка, опустив голову, тяжело и виновато вздохнула. Я выступила вперёд, ректор: Это моя вина. Видимо, я плохо заперла брыся, и котик выбрался. Тут рядом полыхнуло, посыпались искры, и возникла демоническая машина. Заметив за рулём старушку с ракезом, ректор закатил глаза. И это здесь, в моей академии драконец. Услышав это, бабуля выбралась из автомобиля И хлопнув Эцануса по плечу, кивнула на машину, любезно пригрозив: "В тоже приглашенный реактор, добро пожаловать в комфортабельный багажник. Э, у меня срочное дело". Побелев попытался увернуться он. "Подождёт", отрезала бабуля, запихивая упирающегося мужчину примерно с той же грацией, как вчера месила тесто на кухне Фагана. Не в багажник, как грозилось, а на пассажирское сидение. Но сопротивлялся Эдсанус так, будто его в пылающую печь совали и лопатой утрамбовывали. «Что стоите?» — поправив иракез, рыкнула бабуля на остальных. «Семеро в машину, двое с Роктором и Виной, остальные на драконе. Зря я, что ли, вызвала поддержку с воздуха». Я лишь вздохнула. «Ну, конечно». Могла бы и догадаться, что Брысь не просто так решил поризвиться днём. Обычно он превращался в дракона лишь на факультативе Ацануса и говоркался по ночам с демонической тачкой. Я всё больше склонялась к тому, что в автомобиле сидит демоница и радовалась, что в своё время подстояла про васфинкса на гордое звание самца. Отвези его мама тогда в ветклинику на кастрацию. Боюсь, в этом мире разыгралась бы драма века. К моему невероятному удивлению, битва за право переместиться к месту пикника с ректором проиграла кровавому сражению за возможность прокатиться на живом драконе. Кровавому потому, что Майта сломала ноготь, но всё же отвоевала право лететь на самом лучшем месте. А вот борьба за моего парня завершилась Когда он молча шагнул ко мне, роктор с улыбкой притянул меня за талию и обвив руками приблизился так, что мне в лицо бросилась краска. На нас же смотрели, наверное. Всё же за полгода все привыкли, что мы пара, а вот за переругиванием бабули и ректора наблюдать было гораздо интереснее, да и дракон оттягивал на себя изрядную долю внимания. Поэтому роктор наклонился, и на миг прижался губами к моим. А когда отстранился, мы уже стояли на площадке около большого красивого озера. Именно здесь и проходило наше первое свидание, хотя вряд ли ту встречу можно было так назвать. Мы пришли сюда совсем не с теми, с кем было надо, но в итоге все вышло хорошо. Замечательно вышло, надо признать. Я осмотрелась и, убедившись, что все заняты своими делами, Торопливо чмокнула жениха в щёку, затем решительно высвободилась и направилась к материализовавшейся адской машине, помогать тем, кто пережил это быстрое, но весьма эмоциональное путешествие. Если говорить короче, я бросилась спасать ректора. Ему ещё нам дипломы выдавать, а если магу оторвут нечто важное, руки, например, сделать это будет незатруднительно. Да и львиная доля торжественности пропадет. Опорожнив салон, бабуля снова пропала. Видимо, еще не всех несчастных собрала. Я с интересом огляделась и щелкнула пальцами. «Точно! На, ну-то нет! Конечно, без него не начнут!» А пока моя неугомонная бабушка обшаривала замок Санакана в поисках счастливого кавалера, я принялась помогать маме сервировать столы. «Красивые!» Благодарно улыбнулась ей. Откуда они здесь? Сана кон постарался. Мама выпрямилась и погладила выступающий животик. Перенёс, укрепил, чтобы не проваливались в почву. Фаган приготовил много закусок, а твоя бабушка напекла столько пирожков, будто вознамерилась накормить весь Илийяр. Боюсь, пропадёт много еды. Не волнуйся, посмеиваясь, я кивнула на студентов. поглощающих угощение за обе щеки. Что не съедят оголодавшие на граните науки ученики Академии, да жует брысь. «Кот, конечно, много ест», — засомневалась мама. «Но не настолько. Кстати, где он?» «Вон!» — я подняла руку и показала на небо. «Летит, ушами хлопает. Интересно, эти лопухи — побочное действие превращения или работают как дополнительные крылья?» Дракон, мама вздохнула и устало опустилась на стул. Могла бы догадаться. Что с тобой? испугалась я и, отмечая бледность, схватила маму за руки. Снова пропали силы? Ну зачем ты утруждалась? Сана кон легко бы сделал всё магией. Хочется что-то создавать, а не только разрушать, мягко улыбнулась мама. Ты скоро создашь самое прекрасное, что только возможно. Я осторожно погладила её живот, ощутив шевеление, восхитилась. Ого, а моя сестрёнка та ещё непоседа, вся в бабулю. Ой, вздрогнула мама, но тут же добавила: я не против, ничего, кроме розового и ракеза. Пусть будет зелёный. Прищурилась я, и мы рассмеялись. Как раз появилась адская машина, чтобы выгрузить оставшихся гостей. включая подозрительно притихшего нанута и радостно оглядывающегося, бабуля притащила демона, выронив тарелку, ахнула мама. "Роктар", закрыв собой мать, позвала я. "Демоны", мой любимый мгновенно материализовался рядом, искрясь магией от макушки до пят, готовый драться с демонами как минимум, но заметив гостя, иронично покачал головой. "Гелия, Твой лысый кот больше похож на демона, чем Хого, я нахмурилась, припоминая, откуда знаю это имя, и щёлкнув пальцами, воскликнула: "Уорк, тот, что делает рагу из кошек!" Задрала голову и, помахав весело резвящимся подо облаками брысью, позвала: "Кись-кись-кис". -кис -кис! "Да я же пошутил тогда", обнял меня Ректор и уточнил: тебе действительно хочется превратить вечеринку в эпическое сражение дракона и орка. О, да, высвободилась я, и когда мой котик плюхнулся на землю так, что зазвенела посуда, хлопнула в ладоши. Битва века. В правом углу наш гость и гениальный создатель неповторимого рагу орк Хорга, а в левом местами ласковый дракон Порою милый котик, иногда шкодливая морда и постоянный генератор приключений на свой хвост и чужую э, пятую точку Сфинкс, брысь. — сфинкс-брысь. «Голчонок?» — заволновалась мама. «Пожалей несчастное существо». «Орки сильный и выносливый народ!» — хохотнул Роктор и скрестил руки на груди, понимая, что всех ждет развлечение. «Ставлю на хогу!» — отвечаешь, милая. Я не могла обмануть ожидания любимого, кивнув, обернулась к маме и приподняла бровь. Ты же боялась, что еда пропадёт. Она растерянно взмахнула ресницами, а я заявила во всеуслышание: "Объявляю начало поединка, кто же голоднее, орк или дракон". Время пошло. Брысь мгновенно сообразил, что ему привалило в истину драконье счастье. И сейчас единственный момент, когда позволено делать всё, что его душе угодно, точнее, пасти. Да это же кошачий рай. Можно забираться на столы, есть прямо из тарелок, и ничего за это не будет. И всё равно, что столы ломаются под драконьими лапами, а блюда поглощаются вместе с тарелками. Надеюсь, у котика не будет несварения желудка. Забеспокоилась бабуля. В это время Брысь икнул, и из его пасти вылетел обугленный поднос. Роктару хмыльнулся: "Ну, если и будет, то не у этого котика", и крикнул: "Эй, Хого, я поставил на тебя, не подводи". Тот с минуту растерянно наблюдал, как дракон всё крушит, а студенты с визгом бросаются в рассыпную, чтобы не стать для котика закуской либо ковриком. Но потом орк оскалился и, завернув рукава, неторопливо приблизился к ближайшему столу. Я огорченно покачала головой. Похоже, ты проиграл роктр. Интересно, что же мне пожелать? А мы спорили на желание, деловито уточнил он. Угу, кивнула я, но увидев, как орк схватил скатерть и высыпал себе в чудом увеличившуюся пасть всё, что стояло на столе, тут же оговорилась: Не угу, а она поздно. Ухмыльнулся мой жених и притянул меня к себе. Интересно, что же мне пожелать? Гости тоже разделились на два лагеря, каждый из которых болел за своего любимца. Студенты подбадривали обожаемого всеми Брыся, а вот более опытные преподаватели были на стороне Орка. Кажется, я проиграла заранее. И от предположений своего наказания быстрее стучало сердце. Санакан прибыл как раз вовремя, чтобы застать грандиозный проигрыш моего брыся. Мак вышел из портала и огляделся. Печать всё же рухнула. "Мор", сыто ответил ему развалившийся кверху пузом дракон. Казалось, Сфинкс ничуть не огорчён тем, что проиграл. И даже с большим удовольствием сделал бы это ещё раз, что и подтвердил мечтательно. А вот Хо, к моему удивлению, педантично отряхнулся и, вернув своему рту нормальные размеры, поклонился верховному магу. Прошу прощения за беспорядок. Я немного развлёк гостей. Тех, кому не хватило угощения, приглашаю в свою таверну. Будет рагу. Он покосился на меня и ехидно добавил «Эс, котиков!» Я лишь покачала головой, а вот Роктор откровенно расхохотался. Бабуля тут же развела активную деятельность, выстроив студентов и учителей, в очередь на переброску десанта в новое, еще не разрушенное место. Брыся, как нетранспортабельного, решили оставить на месте, переваривать. А добрый орк произнес коту на прощание. «Обещаю прислать адскую машину с десертом. Ищите в багажнике». «Мра!» — пошевелился сфинкс и бросил на орка взгляд на вечно влюбленного существа. «Ну вот», — саркастично заметил Роктор. «Кажется, твой лысый демон сменил объект обожания. Теперь вечная кошачья любовь и признание перекочевали от Фагона к Хоге». Ничего, засмеялась я. Ты сам говорил, что орки сильный и выносливый народ. Поглаживая живот дракона, я смотрела, как бабуля переправляет моих развесилившихся сокурсников в таверну Хоги, а довольный жизнью Брысь тарахтел на весь лес так, что деревья пригибались и дрожала земля. Уже остались лишь ректор и сам орк, когда мама неожиданно вскрикнула: "Ой! Сана кон тут же обнял жену. Что с тобой, милая? Она уже жаловалась на недомогание, заволновалась я. Что же вы молчали? Сильнее забеспокоился Мак и поднял жену на руки. Немедленно возвращаемся в замок, роктор, предупреди Илгаута, роды начались. Отправляйтесь без нас, крикнула я Ицанусу за секунду до того, как роктор перенёс меня домой. И с этого мгновения всё завертелось. Искрящийся от беспокойства Санакон, который ходил сквозь стены и не замечал этого, бледный, но внешне спокойный Илгаут, которому приходилось заново одеваться каждые 15 минут, потому что мама во время схваток не контролировала свой дар и распыляла всё на что попадал её взгляд. В спальне мага уже не осталось ничего, кроме кровати. Ректор удержал отца за шаг до того, как тот вышел в окно. Санакан взлохматил волосы и посмотрел на меня безумным взглядом, а я не могла не улыбаться, понимая, как же маме повезло с мужем. Макс стонал в голос, когда слышал стон своей любимой жены, и метался как зверь в клетке, не зная, чем ей помочь. Хочу, чтобы ты волновался так же, обнимая ректора, шепнула я. Ты упускаешь некоторые важные детали, ухмыльнулся тот. Чтобы я так волновался и ждал, когда родится мой ребёнок, нам нужно сначала. Эй! возмущённо отстранилась я. Пожениться, с невинным выражением лица закончил брюнет и подмигнул. А ты о чём подумала? У нас девочка. Мы вбежали в комнату одновременно, но Санакан, конечно, был первым, потому что ему не требовалась дверь. Илгаут заботливо передал магу маленький шевелящийся сверток, и у новоявленного папаши перехватило дыхание. «Какая миленькая!» — прошептал он. Я заметила влагу на ресницах мужчины, шагнула к нему и потянулась к сестренке. «Можно подержать?» Кивком намекнула, что мамуля ждет внимания мужа, и Санакан, бережно отдав ребенка, бросился к жене. Я же повернулась к Роктору. Ну, братик, принимай новую занозу. Почему я испугался, парень? Я с роду младенцев на руках не держал. Вдруг сломаю что-нибудь, отец мне голову проломит. Скажи, что же, целую жену буркнул Санакан. Не бойся, улыбнулась мама. А на тебя не укусит. А кто боится? проворчал Роктор. Он перенял свёрток так, будто я передала ему бомбу с часовым механизмом, хоть в Иляре этого и нет. Глядел на девочку как на чудо света, опасное, взрывоопасное чудо. Ой! Пелёнка выпала из его рук, а ребёнок попросту исчез. Я ничего не делал, запаниковал парень, и заметив, что девочка материализовалась рядом с матерью, изумился. «Как такое возможно?» Раздался стук в окно, и мы обернулись. При виде распластавшегося на летающей машине дракона я ахнула. «Брысь! Ты объелся так, что на крыло не подняться!» Полыхнула, по телу огромного существа прокатились розовые молнии, и по подоконнику скатился шарообразный лысый кот с тощим хвостиком. Но никто не смотрел на сфинкса. Взгляды магов были прикованы к вихрю. который поднялся, надрухнувшей на землю машиной. Роктер дёрнулся было, чтобы прогнать незваного гостя, но Санакан поднял руку. Димоническая энергия медленно светлела, становилась похожей на туман, а не дым. Она тает? нахмурилась я и подняла на руки Сфинкса. Обратная магия, пробормотал Санакин, и когда вихрь полностью исчез, оглянулся на жену. Древние легенды не врали. Дар ведьм действительно может стать спасением для нашего мира. Надеюсь, ты женился на мне не для того, чтобы я спасала Элиар, улыбнулась она. Нет, он наклонился и крепко поцеловал жену. С улыбкой посмотрел на малышку, но должен заметить, что в браке с ведьмой есть весьма ощутимые плюсы. Кстати о плюсах. Роктер сделал шаг вперёд. И держи меня за руку, попросил. Учебный год завершился, позвольте нам пожениться как можно быстрее. Что? встрепенулась я. А меня спросить не следует? А ты проиграла мне желание, улыбнулся этот наглец, выхватив из моих рук брыся, предложил: устроим мальчишник. Хейски-то прихватим и айда в таверну Хоги. Какой же это мальчишник? возмутилась я. не сопротивляясь Илгауту, который осторожно, но упрямо выталкивал нас с роктером из комнаты. Там же и девушки есть, и даже одна бойкая старушка. Это смешанный мальчишник, подмигнул брюнет, когда мы оставили родителей одних. И даже ты приглашена, если только не хочешь устроить девишник где-нибудь в другом месте. Ну уж нет, я отобрала протестующим мявкнувшего кота Пусть девишник тоже будет смешанным, а без магии чуда бабули праздник не праздник. Да ей цыгане приплачивали, чтобы веселье было незабываемым. Главное, чтобы она под шумок не прорвалась за печать. Открывая входную дверь, рассмеялся мой будущий муж: "Такого веселья демоны не переживут". Только мы вышли за порог, как брысь с хлопком пропал Из со стороны распахнутого окна спальни Санакана раздалось истошное мяу. Хм, а выгнал бровь ректор. Похоже, Брысине вечеринку хода нет. Сестрёнка выбрала себе няньку. Жаль кота. Только нашли общий язык, точнее, общий объект эмоциональной привязанности. Сфинксы не то что орки, с улыбкой заверила я. Это весьма сильные и выносливые существа во всех мирах. Малышка ещё маленькая, и котика не обидит. А брысь, если бы хотел, давно бы удрал. Думаю, мой кот и сам не против быть для маленькой ведьмы охранником, другом и любимой игрушкой. Это не сестрёнка выбрала, это Сфинкс нашёл себе новый объект эмоциональной привязанности. Мечтаете о высокомерном властелине, о том, кто будет доминировать и вас подавлять? Заведите меня. Кот Брысь. Конец книги. Читала Нелли Новикова.